это было 1000 лет назад. И тем не менее, эта идея любопытна до сих пор, воскликнул Петенька. А масло, пожалуй, найдётся у меня, сказал Барбарс с готовностью. Он сбегал в свой звездолёт и принёс 2 кг сливочного масла. Сам съесть мог, но видите, жертву и пояснил Барбарс, облизываясь. Пусть исправлять свои ошибки, так и исправлять. «Ах, Барбар, Барбар! И как же вы это не подумали о детишках?» — говорил Петенька, засучив рукава и смазывая ось масляной тряпочкой. «Увлекся Петенька, увлекся!» — ослепило вдохновение. «Ведь я в своем роде тоже артист!» — отвечал Барбар, помогая Петеньке и рыцарю Джону. Повозившись, они очистили ржавчину. И смазали ось калорийным сливочным маслом. Потом они подтолкнули планету ногами, и шех заскрепел и завертелся вокруг своей оси. С каждым оборотом он вертелся всё быстрее и быстрее. И вот, уже наступили долгожданные сумерки, а за ними опустилась ночь. Потом рассвело, и дни замелькали за днями. Послушней труженики развели костёр, и только теперь Петенька позволил себе заняться своим личным делом. Я сказал вам сущую правду, Петенька, ответил Барбар, глядя на огонь. Мне не в самом деле теперь неизвестно, где Марина. Вот почему я сейчас не у дел. Костёр трещал, стреляя угольками в чайнике, собираясь закипеть. Тихонько посвистывала вода. И всё случилось из-за того, что мы решили не удирать далеко и принялись оставлять там и сям следы, чтобы потом было интересно спасаться от погони. Мы ушли с гоновой в это занятие и не заметили, как нас застали в распух с той стороны, откуда мы уж совсем не ждали, сказал Барбар и помолчал, собираясь с мыслями. Глава 20, в которой растут ряды освободителей Марины. Выходит нас бессовестно на дули, а мы-то считали Барбара несчастным человеком и решили помочь ему, сказал один из толстяков. Дело в том, что в газетах появилось объявление. Ужасно ловкие и хитрые люди, тонкие теоретики заговоров и интриг «Охотно вступит в борьбу за справедливость, легкую борьбу не предлагать». «Как вы поняли, это объявление принадлежало нам, потому что мы и есть ужасно ловкие и хитрые», — сказал второй толстяк. «Поэтому он к нам и пришел, барбар». Он заплакал, пожаловался, будто его разлучили с любимой девушкой Мариной, и предложил устроить исключительно увлекательный заговор. Ну, а нам только это и нужно было. И вот мы стали веселыми заговорщиками, добавил третий толстячок. Но где же теперь, Барбара и Марина? Мы обшарили все помещения и не нашли даже кота, сказал командир. Мы ничего не знаем, сказал второй толстячок, И виновата вздохнул. «Мы бы очень хотели вам помочь, но нам и в самом деле ничего не известно», — сказал третий толстячок. «Потому что напали пираты, как взяли они звездолет на абордаж, и как поднялась невообразимая кутерьма, — начал первый толстячок, но второй перебил его». Они топотали по коридору с опожищами и орали на весь корабль: "Где этот бесстыдник-варвар? А ну-ка поддать его сюда! Наконец-то мы до него добрались, до этого авантюриста!" И у них был такой рассерженный вид, что мы, но второй толстячка, в свою очередь, живо перебил третий. Анна, как всем известно, не запугаешь. Не на таковых напали, сказали мы. И не мешкай. Закрыли здесь в комнате. Как вы, наверное, догадались, это привело пиратов в панический ужас. Вот тут-то они и удрали, наверное, от страха, прихватив бедняжку Марину и этого лгуна Барбара. Таким образом кое-что прояснилось, сказал командир с облегчением. Понятно. Начинаем искать пиратов, произнёс Саня. поднимаясь с готовностью. Тут толстячки пришли в неописуемые волнения. Возьмите нас с собой! Без нас вы непременно пропадёте, закричал первый толстечок, ещё более поразовев от возбуждения. Мы самые умные, самые ловкие, засуетился второй, загибая пухлые пальчики. А уж такие прирождённые заговорщики! прямо страс сообщил третий. запросительно заглядывая в глаза командиру. «Вот как?» — сказал командир и задумался. «Тш-ш-ш!» — прошептал по привычке первый толстячок. «Да-да!» — согласился второй.